Следующий день прошел в занятиях. В сторону деканата я даже не глядела, не то что ходить по коридору рядом с ним. Но после обеда я все-таки решила сходить в читальный зал. Для обертывания диссертации я взяла обложку от Эллининого журнала. Все равно он ей уже не потребуется, а мне нужно постараться свести урон моей репутации до минимума. Заказ я говорила в Ердине библиотекарю, существенно понизив голос. а, получив требуемое, тут же его замаскировала. Обложка от журнала подошла просто идеально, как будто делала специально по образцу диссертации. Мне пришло в голову, может, я не первая читаю таким образом неподходящую литературу. «Фьордо Берлисенсис, я вам еще тематический словарь принесла», улыбнулась мне библиотекарь. «Словарь?» – удивленно переспросила я. Просто вы не первая, кто берёт эту диссертацию, пояснила мне Фердина. И студентки первого-второго курсов обычно всегда потом берут ещё и словарь. Спасибо, улыбнулась я ей признательно, но душа моя преисполнилась самых чёрных подозрений. Выходит, идея с диссертацией не мне первой пришла в голову, и никому успеха до сих пор не принесла. Значит, бессмысленно подходить к Кудзимосе с вопросами. Он посчитает, что я к нему липну, а этого допустить ни в коем случае нельзя. Мужчина должен быть уверен, что именно он тебя добивается, и никак иначе. Но отказываться от чтения я не собиралась. Мысль о том, что Фифи нужно правильно воспитывать, не давала мне покоя. Но в диссертации речь в основном шла не о магически полученных существах, как мой Фифи, а о тех питомцах, у которых уже была изначально своя магия. Грифоны, драконы и тому подобное. Мне припомнилась попытка одной из моих бывших подруг завести карликового дракона. Она считала, что парящее за ней золотисто-зеленое существо будет придавать ей больше шарма. Но у дракончика оказалась вредная привычка пыхать огнем в самые неожиданные моменты и гадить прямо на лету. После того, как родители во второй раз оплатили ей восстановление волос у магов-косметологов, Дракончик уот был в неизвестном направлении, о чём никто не пожалел, так как кроме всего прочего, он ещё и кусал тех, на кого огня не хватало. И вот, если судить по тексту диссертации, всего этого можно было избежать, если уделять дресуре достаточно времени в первый месяц владения. Незнакомое слово встретилось только через час чтения. Я тот же с благодарностью вспомнила в египту библиотеке полизлов словарь. лисе, если тебе для отчётия таких журнальчиков требуется словарь, то как ты собираешься учиться в академии?" раздался насмешливый голос Фабиана. "Значит, с проверяющим всё же были проблемы." Я ему сладко улыбнулась, так сладко, чтобы у него все мысли из головы вылетели, а то вдруг полезет смотреть, что у меня вызывало затруднения при чтении, а потом откомментирует это не менее громко, чем сейчас. И точно интерес к выбранной мной литературе он тут же потерял и смотрел уже только на меня. Платоянно так смотрел, с явным желанием попробовать. И почему только к Удзимуси на меня так не смотрят? Тебе Елена передала, он небрежно бросил на стол передо мной пакет с логотипом моего любимого ателье. Платье подружки для её свадьбы. Я бы предпочёл оплачивать другое. Он сделал выразительную паузу. Но я не торопился отвечать. Почему-то я была совершенно уверена, что и это платье, и свадебные Элены оплачивалось совсем не челагами. Недаром же счастливая невеста показывала платежную карту Йосперса. Фабиан понял, что ответ от меня не дождется и решил зайти с другой стороны. «Ты думаешь, я не оценил, что ты вчера мириться пришла? Просто время выбрало несколько неудачное». «Ах, да, фьюр-челаг». Я вам так благодарна, что вы нашли в себе силы оторваться от столь увлекательного занятия, коему вы предавались до моего прихода, и открыть дверь. А то я и по сей день была бы уверена, что что-то для вас значу. Но моя признательность не нашла пути к сердцу Фабиана. Он недовольно поморщился. Лисе, я тебе ведь уже сказал, что она для меня ничего не значит. К чему эти бессмысленные сцены устраивать? Сначала меня прогоняешь... потом сама приходишь и ещё выражаешь недовольство, что я не один. Дала бы согласие, так ничего бы этого не было. Я посмотрел на него с огромным сомнением. Что-то мне подсказывало, что в такой ситуации он просто не откроет бы дверь. Как говорит моя бабушка, то, что делается за закрытой дверью, никому вину поставить нельзя. Заявил бы, что его не было и всё. Так что это целиком и полностью твоя вина. Невозмутимо продолжал Фабиан. Закончивой идутся. И давай после жеребьёвки сегодня отпразднуем это дело в ресторанчике. Да, уже скоро должна была состояться жеребьёвка. Решался вопрос, с какой командой мы будем играть в ближайшее время. От команды обязательно присутствие только капитана, но мы решили пойти всем составом и чтобы поддержать проаналица и чтобы уж точно знать, с кем у нас будет ближайшая встреча. Не знаю, кто как но я очень не люблю неопределенность. Фьюр-челак, я вам неоднократно говорила, что никуда с вами не пойду. Говоря эти слова, я не забывала улыбаться. Мне совсем не хотелось, чтобы он обратил внимание на то, что же я все-таки читаю. А так его внимание было полностью приковано к моему лицу. Правда, при таком подходе он был уверен в несерьезности моего отказа и начал улыбаться мне в ответ, довольно так понимающе, Но время, отведённое на чтение, уже заканчивалось. Пора было отправляться на жеребьёвку. Пришлось отнести диссертацию и словарь на стойку и попросить Фердину, библиотекаря, отложить их для меня. Она с явной наспешкой посмотрела на изобретённую мной обложку, но, к моей радости, ничего про это говорить не стала и согласилась не убирать пока диссертацию далеко, а вместе со словарём положила на свой стол и прикрыла листом бумаги с надписью Фьорда Берлисенсис. Но, к сожалению, ее действия привлекли внимание моего спутника. Пристальное внимание, так как он заметил, что обложка не является единым целым с тем, что под ней. «Я смотрю, под обложкой-то там что-то другое», задумчиво сказал Фабиан. «Интересно, что там такое, что ты не хотела, чтобы окружающие это видели?» «Какая вам разница, Фьорда Челак?» Я нежно ему улыбнулась и... И даже немного глазкою поиграла, в надежде, что он отвлечётся и забудет про эту мою маленькую оплошность. Если ты соглашаешься со мной поужинать сегодня, то никакой, ответил он, довольно насмешливо на меня поглядывая. Но вот если ты отказываешься, то я невольно начинаю подозревать самое худшее. А самое худшее это что? невольно заинтересовалась я. И идти с ним я никуда не собиралась. Но поскольку нам всё равно по пути, то почему бы и не поговорить по дороге, что ты читала какой-нибудь серьёзный научный трактат, заявил он. В другом месте я бы скорее подумал над журнал с порнушкой, но в нашей библиотеке такого нет. Да и словарь для такого чтения не нужен. Чувствуется, что этот вопрос вы выяснили лично в юртчелак, ехидно сказала я. Про журнал с порнушкой Ну, так как до рядом нет любимой девушки, он становится очень актуален. Видно было, Фабиано эта тема близка и интересна, и он с огромным удовольствием развивал бы её и дальше. Но мне казалось, что я уже почти подошла к той грани, за которую девушка из нашей семьи в разговоре приступать не должна. Достаточно было, что он отвлёкся от диссертации. Правда, при этом он привлёкся ко мне, но тут уж я ничего поделать не могла. Так как Составишь мне компанию сегодня за ужином? Опять спросил он. "С сожалеем, Фёрчелак", церемонно ответила я. "Но вынуждена отказаться. Придётся вам опять листать журнальчики в одиночестве или дня в одиночестве или не листать". Фабиан выразительно хохотнул, а я поняла, что меня понесло куда-то не туда. Он сейчас уверен, что я ревную, а ведь в действительности мне нет до него никакого дела. «А, между прочим, пойти со мной сегодня в ресторан – это твоя прямая обязанность. Как подружки-невесты. Там завтра проходит торжество, а еще не все вопросы решены». Пакет с платьем, который Фабиан и не подумал помочь мне нести, и так мне ужасно мешал. А после этих слов показался еще более громоздким и неудобным. А ведь я его еще не смотрела. «А что, разве не Фьерд Ясперс все оплачивает?» – спросила я на всякий случай. Ясперс не довольно подтвердил Фабиан, но меню и оформление зала согласовываем мы. Зря ректор решил так сделать. Он наверняка побывал уже в особняке Челагов и представляет себе их вкусы. Нужно было привлекать семью невесты в других вопросах. Правда, он жёстко ограничил цветовую гамму, продолжил Фабиан. Сказал, что на некоторые сочетания цветов у него аллергия. Я даже не знал, что такая аллергия бывает. Я тоже не знала. Так до посещение дома Челагов. Видимо, и для Ясперса его заболевание оказалось полной неожиданностью. Соглашаться на поход с Фабианом было бы большой глупостью. Все эти согласования чистой воды формальность. Занимались этим специально приглашённые люди, которые учитывали вкусы заказчика. В данном случае фьорда Ясперса, но Фабиан сдаваться не собирался. Вернёмся к разговору после жребьёвки, заявил он. Да и что ещё он мог сказать? Мы уже пришли. Его ждала команда воздуха, меня земли. Оставаться рядом со мной ему нельзя. Как ни был он во мне заинтересован, позволить такое пренебрежение к собственной команде, капитаном которой он являлся, Фабиан никак не мог. Правда, он сделал попытку меня поцеловать, но я ловко от этого уклонилась и быстро прошла к своим, рядом с которыми стоял и Декан. Обернувшись, я увидела, как к Фабиану с каким-то вопросом обратился Алонсо. Выглядел неудачливый поклонник Элены, стревоженно. Неужели его так беспокоит результат сегодняшней жеребьевки? Но Фабиан лишь успокаивающе похлопал его по плечу и коротко что-то сказал. Алонсо явно не удовлетворил его ответ. Он нахмурился, но больше ничего не говорил. Да и времени на это уже не было. С минуты на минуту должно было начаться то действие, ради которого мы здесь собрались.